Юрий Москаленко, Алекс Нагорный, Михаил Тихонов Падение в небо Часть 1. глава 1 Бег по кругу. Работа-дом, дом-работа. Жизнь на грани выживания, протянуть от зарплаты до зарплаты, оплатить ипотеку. И снова работа-дом-работа. Работа. Как белка в колесе не останавливаюсь, все решено, возьму наконец-то отпуск и рвану куда-нибудь в тайгу. Сейчас июль, охота-рыбалка. Дикая природа, тем более мой сослуживец сколько давно звал к себе, в Полевку под Красноярском. Решено. Пишу заявление на отпуск и к нему. Устал. Через неделю я слез в Красноярске с поезда и, поймав тачку, рванул в Полевку. Вот только жизнь распорядилась иначе, доехать мне судьба не позволила. Как же болит голова? Кто я? Где я? Жесть. Над головой какой-то белый потолок, мигающий красный свет. Нифига не помню. Тело окаменевшее, а по ощущениям я неподвижно пролежал очень долгое время. Последнее, что помню, это как такси, в котором я ехал, занесло на повороте, и машина вылетела с трассы. Далее удары темнота. Так, нужно собраться и понять, что и как. Я лежу в каком-то похожем на гроб ящике, на ощупь пластика или что-то вроде. Пробую встать с трудом, но у меня получается выбраться из этого гроба. Осматриваюсь. Это комната, размер ориентировочно 3 на 4 метра. Хотя я могу и ошибаться, так как головокружение сильное. Рядом стоит несколько медицинских капсул, эргономических, похожих на мой гроб. И все они пустые. Стены явно металлические. Нужно найти дверь. Мерцающий красный свет навевает мысли об аварии или тревоге. Нечто в бункере? нежели все-таки то, чем нас постоянно пугали по телевизору, случилось, и сейчас я нахожусь в одном из бомбоубежищ? Война! Вот я вижу дверь. Нужно сделать несколько шагов, чтобы выйти. С трудом, но мне это удается. Я вываливаюсь в какой-то коридор, аккуратно держась за стену. Решил пойти по нему. Ноги ватные, непонятное ощущение, будто очень долго не двигался. Все мышцы атрофированы. Папандос! Внезапно, словно реакция на мою неадекватность, красный тревожный свет гаснет. Вокруг меня наступает кромешная темнота, где-то впереди раздается звук, похожий на взрыв вышибного заряда. Слышал такие до боли знакомые звуки по службе в спецназе. Замираю, кажется, кто-то топает по полу тяжелой обувью. Неожиданно по глазам бьет яркий свет, и раздается команда. «Стоять! Руки за голову! На колени встать!» Глаза слезятся, не видно даже, что же происходит прямо передо мной. Но команду я решил выполнить. Непонятно, как оно в случае моего несогласия? Я пытаюсь как-то привести в порядок зрение. Кажется, что-то начинаю видеть. Передо мной силуэт человека, только какого-то странного, как будто имперский штурмовик из забытой компьютерной игры в футуристических латах. Ну или в чем-то похожем на экипировку сват из американских фильмов. В руках что-то очень похоже на укороченный милицейский автомат, но какая-то незнакомая модель. «Встань!» — снова следует приказ в мой адрес. «Руки за спину!» Я автоматически выполнил указание. «Шевелись двигайся впереди меня!» Тычок в спину послужил дополнительным аргументом. Осторожно, чтобы не спровоцировать бойца на агрессивные действия, я выполняю и эту команду. Мы с моим сопровождающим уже как 10 минут идем по каким-то коридорам. Постоянно встречаются двери такие же, как и в той комнате, где я очнулся. То там, то тут видны следы гаря, а местами и кровь. Однако ни живых, ни мертвых я не наблюдаю. За очередной дверью, моему взгляду, открывается помещение, похожее на ангар. На полу разбросаны в беспорядке какие-то непонятные механизмы, также со следами ни то взрывов, ни то воздействия высокой температуры. У дальней стены видна группа людей, одетых в доспехи, аналогичная доспеха моего сопровождающего, видимо, мы направляемся именно к ним. Имперец целенаправленно провел меня среди кучи хламок этой колоритной компании. «Стоять! Опуститься на колени, руки держать за головой!» Вновь последовал приказ в мой адрес. Прогулка выпила из меня остатки сил, поэтому я просто упал. Голова начала кружиться, по всему телу проступил пот, я из последних сил попытался выполнить команду, но сознание уже покидало меня. Темнота. Интермедия первая. «Ну и кого-то сюда привело, Керк?» — спросил у сержанта Дик, командир группы разведки иностранного легиона империи Аратан. Обнаружил рядом с входом в лабораторию уровня Б. Керк поправил автоматическое оружие. «Больше никого живого на всем уровне нет. Мои ребят проверили, командир». Да вообще непонятно, вот как он здесь оказался, прозвучал вопрос с риторикой. Суть по виду, он не спалот, да и на их кибергов не похож. Кое-как доплелся, на лицо сильное истощение. Я заглянул в лабораторию, там криокапсула. Докладчик пожал плечами. И по виду очень древняя. Я думаю, с полоты где-то ее нашли, доставили на эту станцию, но сделать с ней ничего не успели, мы нагрянули раньше, ответил лейтенант кирк сержант в том же подразделении. Ну и что мы теперь будем с ним делать? Логически подметил Дик. «Я считаю, что нужно его забирать с собой, возможно, он что-то знает. Но если даже не знает, то отработает свое спасение», ответил штатный СБшник группы, до этого что-то рассматривая на спасенном. «Дик, ты же знаешь, у нас постоянный дефицит кадров, а это вроде крепкий. У него по всему телу следы очень длительные заморозки, но он как-то смог сам дойти от лаборатории до нас и уже только здесь вырубился». «Ладно, грузить его в бот. Сержант, давай команду на сбор и эвакуацию группы. задач задачи выполнена, пора отходить на базу». «Группам А и Б – отход», – Керк по тактической связи передал приказ командира. Постепенно в ангар начали просачиваться бойцы подразделения, небрежно бросая трофеи в трюм десантного бота. «Взлет!» – скомандовал Дик, входя в кабину пилота. Незамедлительно загудел запущенный реактор, и пилот начал предполетную подготовку. Через полчаса бот уже стоял на полетной палубе крейсера «Рейдера» последнего поколения, недавно сошедшего с верфи Минматара. В иностранном легионе использовалась только трофейная техника. А еще через час рейдер встал на струну разгона для прыжка в сторону базы. И как прощальный салют за кормой расцветал взрывами астероид, где находилась секретная база с полотов. Еще недавно бывшая одной из старших рас в рассыпающемся на глазах содружестве. И это была первая операция недавно сформированного иностранного легиона во все сильнее разгорающейся бойне, которая охватила собой тысячи систем и триллион разумных. А рейдер со странным именем Игл увозил на своем борту непонятного человека, найденного в лабораториях с полотов.